Приложение. Глава сорок Ненависть. «Я что-то ненавижу, а что именно позабыл», — обмолвился однажды Лоцман Кацман. «Давайте, давайте, Лоцман, вспоминайте», — поторопил Суэр. «Мы твердо должны помнить, что ненавидим». Лоцман попал в ловушку. Он заюлил, заскулил. Нас это никак не удовлетворило. Чувствовалось, что корни ненависти уходят в Лоцмана поглубже. «Не дай вам Бог, Лоцман!» — со значением заговорил Пахомыч. «Не дай вам Бог ненавидеть то, что мы любим!» «Что вы, что вы! Я же с вами плыву, значит, и ненавижу то, что вы!» — Хотелось бы знать, что именно, — настаивал Старпом под одобрительным глазом капитана. — Ну, я вон то ненавижу, вон то, — ныл Кацман, указывая пальцем на то, что болталось неподалеку. — Это мы действительно все ненавидим, — подтвердил Суэрвейр. Кстати, Боцман, когда вы уберете это самое, что болтается? Меня давно интересует, долго ли оно еще будет болтаться. Немедленно убрать. Раздавая подзатыльники и матерясь на каждом шагу, Боцман кинулся исполнять приказ капитана. — А еще я ненавижу вон то, — показал Кацман. — Вон то, что к стенке прислонено. — А стенку, — спросил капитан, — тоже ненавидите? Что вы, сэр? Стенку я очень даже уважаю, люблю, в ней много того, что заслуживает полного, а вот то, что прислонено, сильно ненавижу. Боцман, ну, вы закончили там. Отслоните, прислоненное. А куда после Это меня не касается. Сказано отслонить, отслоните немедленно и девайте, куда хотите. Эй, ковпак! крикнул боцман, проходящему кочегару. Ну-ка, давай, это самое, помоги! Хватайся вон за тот край, да полегче, это самое, заноси левее дубина. Ну,с, лоцман, сказал Суир, это все? Ой, что вы, Кэп? Я еще ненавижу всякое, какое высовывается. Ух! И Лоцман сжал кулаки с закипающей яростью. Высовывается и высовывается. Мы огляделись. Да, вокруг нас многое, конечно, высовывалось. Но я считаю... — Терпимо. Противно, нет слов, но можно и не впадать в такую ярость. Нервы все-таки, сосуды. Э — -э, господин Чугайло, э — -э, сказал капитан, — попрошу вас все, что высовывается, загнать на место. Я не говорю уничтожить, просто загнать на место. — Чего куда загонять, Кэп? — сказал боцман, вытирая руки об штаны. — Вон то, что ли, что высовывается? — Желательно. Боцман плюнул, и чугунным своим сапогом стал заталкивать на место то, что высовывалось. — Все, что ли, запихнул? — раздраженно спросил он Лоцмана. — Не все, не все. Вон там еще что-то торчит. — Погодите, — сказал Старпом. — Это всего-навсего торчит. Торчит, но... «Не высовывается. То, что высовывается, это я и сам ненавижу. А то, что торчит, пускай себе торчит, на здоровье». «Нет, нет», — закапризничал Лоцман, — «запихните это или сломайте». «Послушайте, Кэп», — сказал Пахомыч, Это он нам все мачты переломает. Прикажите отставить». «Отставить», — приказал Суэр, и в этот момент... То, что боцман отслонил недавно от стенки, как-то крякнуло, покачнулось и медленно стало падать. «Поберегись!» — закричал Чугайло, и тут же все, что раньше высовывалось, снова повыскакивало отовсюду, а что болталось, вылетело из-за угла, да еще на какой-то палке, и снова стало болтаться, приплясывая. Боцман не знал, куда кидаться. Он и падающе подхватывал и топтал каблуком. — Жалко боцмана, сэр, — крякнул Пахомыч. — Какой-никакой, а все-таки боцман. Разрешите все оставить по-старому? — Это мудрое решение, — согласился Суэр. — Боцман, вы свободны. Лавр Георгиевич... Спокойно продолжил свое плавание, но вокруг нас, к сожалению, всегда что-то болталось, высовывалось и прислонялось к стенке.